Смерть. Я был в том уверен, даже мои легкие, казалось, не функционировали. Мне требовалось искусственное дыхание, но я не мог открыть рот, чтобы об этом попросить. Я собирался умереть. Парализованный, сидя на кровати. Ну, хоть, по крайней мере, это не больно. Наверное, я отключусь через несколько секунд. А после этого все уже будет неважно. Мой адвокат в очередной раз переключился на телевизор. Опять шли новости. Экран заполнила физиономия Никсона, но его речь была безнадежно искажена. Я смог только вычленить одно слово — «Жертва». И оно повторялось снова и снова. «Жертва! Жертва! Жертва!» Я слышал свое тяжелое дыхание. Мой адвокат, кажется, обратил на него внимание. «Просто оставайся ослабленным», — бросил он через плечо, даже не взглянув на меня. «Не пытайся бороться с Аденахомом, иначе у тебя мозг пойдет пузырями». Лечи, не выезмаем. Просто парализует, и ты подохнешь. Его рука по-змеиному вытянулась, переключая каналы. Лишь после полуночи я оказался, наконец, в состоянии говорить и двигаться по комнате. Но наркотик все-таки еще действовал. Электрическое напряжение просто снизилось с 220 до 110 вольт. От перевозбуждения у меня начался словесный понос, и я, неимоверно потея, метался по комнате, как дикое животное, не в состоянии сконцентрироваться на какой-нибудь конкретной мысли больше двух или трех секунд. Мой адвокат, сделав несколько звонков, отодвинулся от телефона. «Есть только одно место, где мы можем достать свежую красную рыбу», — сообщил он. «И оно по воскресеньям закрыто». «Конечно!» Раздраженно сказал я. Эти проклятые одержимые Иисусом, они размножаются как крысы. Адвокат с любопытством пожирал меня глазами. «Как насчет процесса?» Спросил я. «Есть ли он здесь вообще? Ну там деликатесы или еще чего-нибудь в этом роде. С несколькими столиками у задней стены. У них фантастическое меню в Лондоне. Я ел там однажды удивительная еда. Спустись с небес на землю и возьми себя в руки. И ты не захочешь даже упоминать о процессе в этом городе. Ты прав». «Позови инспектора Блэра, он знает толк в еде. Полагаю, у него есть приискурант». «Лучше вызвать обслугу на миов предложил он. «Мы можем извести их на Клечника Аба и Квату Муската Бате в Ахесте, за 20 баксов». «Нет, мы должны отсюда выбраться, мне нужен воздух. Давай поедем в Рино и закажем там большой рыбный салат с тунцом». «Черт, да это не займет много времени, всего около 400 миль, в пустыне никаких пробок». «Забудь об этом, это армейская территория». Испытание бомб, нервно-поэлитического газа. Нам там ничего хорошего не светит. На полпути к центру мы забурились в место под названием «Большой флип». Я сожрал нью-йоркский биштекс за доллар 88. Мой адвокат заказал «Койот Бушбаскет» за 2,09. А после мы выпили по кружке водянистого кофе «Золотой Запад». Наблюдая, как четверо в стельку пьяных ковбойского типа молодцов забивают до полусмерти какого-то педика между бильярдными столами. «Этот навесший в зубах спектакль никогда не закончится в Вегасе, заметил мой адвокат, как только мы похиляли к машине. «Человек с правильными завязками зависну здесь ненадолго. Может надыбать столько свежей воды на хром, сколько его душе угодно». Я согласился с этим, хотя в тот самый момент пропустил все мимо ушей. Я не спал около 80 часов, и это страшное испытание довело меня до полного истощения. А завтра мы уже должны взяться за ум». Наркотическая конференция разразится в полдень, а мы все еще не были уверены, как на ней себя вести. Так что приехали обратно в отель и усели смотреть английский фильм ужасов в шоу для полуночников.